Александр Яманов, Игорь Падус, Колонисты Пандоры 2, глава 1. Выживший. На границе сектора продолжают появляться новые особи патриархов. Сканер зафиксировал 34 ящера. «Какова степень их агрессии?» — уточнил мастер охоты, а затем недовольно зыркнул на ветку. К этому моменту девушка скатилась по бронепластинам ящера и успела добраться до контейнера разведчика и теперь лихорадочно отсоединяла от шара станцию подзарядки. «Степень агрессии близка к нулю, и прямо сейчас мы наблюдаем появление нашего пропавшего примитива. Он двигается вместе с древним патриархом прямиком в сторону лагеря», доложил командир группы прикрытия. «Хорошо. Деактивируйте сигнальные заряды периметра и откройте им проход. Огонь ни в коем случае не открывать!» Группе прикрытия отступить к лагерю». В этот момент шар оторвался от базовой станции и, подчиняясь командам ветки, взмыл вверх. «Ну что там?» — нетерпеливо выпалил Варис, но девушка отрицательно замотала головой. И только в тот момент, когда разведчик полетел в сторону озера, на ее лице появилась робкая улыбка. «Вижу Ярослава. Передвигается самостоятельно. Шлема на голове нет. На лице кровь. Его потрепали, но он выжил». Идет рядом с древним патриархом. Судя по поведению остальных ящеров, они находятся под ментальным влиянием этой парочки. Сколько особей следует за ними? Около сотни. Сейчас посчитаю точно. Ветка принялась водить пальцем перед собой. Фиксирую минимум 95 ящеров. Хотя нет. Теперь 97. Кажется, двух не посчитала. Ну и что мне теперь делать? Задаю самому себе резонный вопрос и кашусь на бредущего рядом патриарха. Больше десяти тонн мяса, армированных костей и брони, подстроились под мой темп и теперь степенно перебирали могучими конечностями. А сзади слышится топот десятков ящеров. Несмотря на то, что я чувствовал каждого кавы и частично контролировал, оглядываться особо не хотелось. А вдруг струхну при виде такой толпы. Звери это почувствуют и выйдут из повиновения. Ведь теперь, когда патриархи так близко, я точно убежать не успею. Они раздавят человечка, даже не запыхавшись. Выйдя из-за скального зуба, замечаю вооруженных плазмобоями звероводов. Зарканцы воседали на ящерах-двенадцатилетках и целились в нашу сторону. Пришлось притормозить. Кава тоже остановились и начали беспокойно топтаться. Однако уже через пару секунд глава всадников показал жестами, что я следую в правильном направлении и повел отряд к лагерю. А еще через минуту над головой появился разведчик. Представив удивленное лицо ветки, я улыбнулся и помахал шару рукой. А ведь зарканцы наверняка успели записать взорвавшегося примитива в естественную убыль личного состава и точно не ожидали моего второго пришествия. Если честно, то я сам не ожидал, что выберусь из водоема с проклёвывающейся икрой. Однако трофейный ящер каким-то образом помог установить ментальную связь с частью особи из огромной толпы патриархов. И те, вместо того, чтобы вытащить из озерца и разорвать нарушителя, внезапно признали меня своим собратом и укрыли от глаз остальных. Очень странное чувство, когда за тобой покорно топает целое стадо кава, которых ты всю сознательную жизнь считал злейшими врагами. И, судя по их первым эмоциям, ранее они меня воспринимали точно так же. Если честно, то я не понимаю, как именно это произошло. Только помню, как после короткого прикосновения к сознанию каждой особи мне каким-то образом удалось переключить биологический тумблер, присоединив их сознание к своему. Правда, в процессе подчинения возник резонный вопрос, а зачем эта функция вообще существует? Ведь это похоже на сложную, многоуровневую программу, закодированную в ДНК огромных зверюк. Неужели те механизмы эволюции, что поместила на планету цивилизация предтечь, миллионы лет назад, изначально предусматривали подобный функционал взаимодействия с другими видами? Сотни вопросов терзали сознание, но ответов на них просто нет. А когда я, наконец, привел стадо к периметру лагеря и увидел Вариса с веткой, то все сразу отошло на второй план. Дав команду ящерам стоять смирно, я двинулся дальше на пару с огромным патриархом. Пройдя в распахнутые ворота, замер в 10 метрах от ящера-мастера охоты. На фоне моего исполина он уже не казался таким огромным. «Твой зверь впечатляет», — произнес Варис уважительно. И «Я почему-то уверен, что не смогу пробить его бронеплиты из плазмобоя». «И из электромагнитной винтовки его даже кумулятивным болтом не пробить», Заявляю в ответ и хлопаю по броне. Она состоит из сотен слоев сросшихся в природный композит. Одни — кристаллические крепче алмаза, другие — плотные и гибкие, как резина, а третьи — похожи на металлизированную керамику. И все это срослось в единый доспех. Варис кивнул, соглашаясь с моими словами, и погладил плазмобой. А еще ты привез за собой целое стадо. Так уж получилось. С улыбкой развожу руками. Неплохо получилось. Однако в твоем способе привязки есть один большой изъян: теперь каждого ящера придется долго переучивать и привязывать заново, иначе они не будут воспринимать команды других звероловов. Значит, такое случалось и раньше. Теперь уже улыбнулся Варис. «Именно таким образом высадившиеся на планету дети Зарканы приручили первых ящеров. Правда, сразу скажу, столько трофеев за один заход добыть никогда не удавалось». Опустив шарообразного разведчика в специальную лунку станции подзарядки, ветка, наконец, закончила со своим дирижированием и подошла ко мне. В этот момент я заметил, что ее глаза подозрительно поблескивают ярослав все всё-таки мудрейшие правы. Ты тупой и примитивный кретин», — сходу ошарашила меня девушка. «Я же приказала тебе вернуться в лагерь!» «Извини, но обстоятельства резко изменились. И твоя мартышка не смогла выполнить приказ», — сухо отвечаю на обвинение. «Мне показалось, что в первую очередь необходимо увезти разъяренных патриархов подальше от отделённой зоны». Выслушав меня, Варя и Светка переглянулись. А потом мастер охоты недовольно покачал головой. «Твое стремление помочь, конечно, похвально, но тебе все равно придется ответить за нарушение одного из главных правил звероловов, записанных в Кодексе детей из Слова мастера вызвали у меня прилив праведного возмущения. Почувствовавший это, ящер вдруг приоткрыл пасть, показав внушительный набор острых зубов. С учетом того, что они способны перекусить дружинника, облаченного в тяжелую броню, Подобная демонстрация способна впечатлить любого. Если честно, то во время злоключений в душе теплилась надежда, что мои действия оценят положительно. Однако вместо беспристрастной оценки и заслуженной похвалы Варис завел речь о нарушении Планетарного кодекса. Не понял. И в чем же заключается совершенное нарушение? Решаю не тянуть и потребовать разъяснений мастера охоты. Пятая статья устава гласит. Ни один из нас не вправе вмешиваться в существование прямых обязанностей ловца, служащего приманкой в поле. Все окончательное решение принимает он, и ответственность тоже лежит на нем. На голографической записи отлично видно, как ты самовольно покинул свою половину охотничьего поля и мешал осуществлению прямых обязанностей самому опытному зверолову. Ты не позволил Каю привести в зеленую зону 50-го ящера, и установить новый рекорд. Поэтому, если не я, то он выдвинет такое обвинение». Выслушав весь этот бред, я мысленно обматерил грёбаного Кая, его семью до десятого колена, и совет мудрейших в полном составе вместе с давно устаревшими кодексами и тупейшими статьями. Стоящий рядом зверь почувствовал мое настроение и тихо зарычал, что заставило патриарха Вариса прикрыть глаза бронещитками и попятиться назад. Вовремя среагировав, я положил ладонь на гладкую броню и постарался успокоить ящера, вызвав в памяти картинку с огромным лежбищем толстых и аппетитных самок. А на записи случайно не видно, как Кай кидает газовую гранату прямо мне под ноги и повреждает своим ножечком выданный байк. И какую статью кодекса нарушает подобное поведение? Услышав обвинение, Варис нахмурился. Если честно, я не хотел распространяться о случившемся и решил потому по-тихому разобраться с Каем. Но после столь бредовых обвинений просто не сдержался. Хочу уточнить, сейчас прозвучали обвинения или были произнесены ничего не значащие слова. Голос Вариса вдруг приобрел металлические нотки. Мне показалось, что он сделал это, следуя правилам некой церемонии. «А перед тем, как ты ответишь, сразу предупрежу». «Во-первых, разведчик снимал вас издалека, поэтому ничего подобного в записи не зафиксировано. Во-вторых, если это обвинение, то поединка чести между тобой и Каем не избежать». «Да, без проблем. Я говорю правду, так что пусть будет поединок». Отвечают даже не задумываясь. «Хорошо. Твои слова будут донесены до коллегии опытных звероводов. А если надо, то до совета мудрейших. На этом наш разговор пока закончен. «Сейчас твоя задача — довести ящеров до фермы и не потерять по пути ни одну особь». Все понятно?» Я кивнул. После этого мастер охоты развернул своего ящера и направил его в сторону уходящей колонны. А ветка осталась и подошла вплотную. «Ярослав, это правда?» «Но ты же должна сама такое чувствовать». Девушка смешно нахмурилась, явно вспоминая детали произошедшего. Потом мы долго шли молча, следуя за уходящей колонной звероловов и растянувшейся группе живых трофеев. Этих ящеров я тоже чувствовал, но немного по-другому. Через некоторое время ветка нарушила молчание. Девушка буквально меня выпотрошила, заставив вспомнить все детали до столкновения с Каем и произошедшее далее. Я ничего скрывать не собирался, так что подробно расписал цепь событий. Рассказал, как укрылся в водоеме и как меня пытались сожрать, начавшие вылупляться головастики. А еще с небольшой долей хвостовства и гордости описал, как справился с волей ящеров, используя огромного патриарха, будто ретранслятор своей воли. Не выдержав, ветка показала на планшете запись нашей с встречи. Как оказалось, кроме моего пролета у него над головой и атаки на законный трофей приманки, там ничего невозможно рассмотреть. — Не беспокойся, на коллегии будут присутствовать только опытные звероводы. Они должны почувствовать, что ты говоришь правду, — сообщила девушка, но как-то неуверенно. — А вот поединка чести тебе все равно не избежать. Услышав про поединок, я тут же спросил. — А как же твой ритуальный поединок с Каем? Надеюсь, после случившегося он не состоится? В ответ ветка снова нахмурилась. После этого она шла молча больше минуты. Затем вдруг активировала магнитный диск и принялась со стервением рубить ветки деревьев и кустарника, расположенного вдоль тропы. Вообще-то я тебя обыграл, тебе не хватило совсем чуть. Ведь окончательный счет замер на отметке 47:49, а я дала слово чести, поэтому ритуальный поединок между мной и Каем точно состоится. Она явно не хотела оглашать условия поединка и рассказывать, чем он ей грозит. Замолчав, ветка продолжила свои упражнение с магнитным диском. Я же не стал лезть ей в душу и просто брел рядом, при этом незаметно любовался точенным профилем. И все-таки зарканцы оставались для меня загадочными и странными. Они очень похожи на людей. Если бы не необычный оттенок кожи и крупные глаза, то Варис или его племянница мало чем отличаются от жителей Новгорода. Однако, вместе с тем, в их поведении ощущается нечто чуждое. Зарканцы живут по Планетарному кодексу, как я понял, почти дословно списанному из древних законов их системы. В связи с этим чувствуется в них некая косность патриархального мышления. Хотя это достаточно странно для представителей некогда развитой цивилизации. Ведь они смогли достичь гораздо большего, чем земляне. Странно, что столь передовое общество следует Древним Заветам. Дед много чего выяснил, черпая информацию из открытой части сетевого ресурса Аратанской империи. Из его уроков жизни у меня сложилась определенная картина космоса. Империи и о подобных ей государственных образованиях, контролирующих разные части галактики. Кстати, когда дед выпивал больше нормы, то утверждал, что контакт именно с Аратаном стал для Земли далеко не самым плохим вариантом. Другие космические державы Могли вообще не обратить внимания на планету, погибающую от усиливающихся метеоритных бомбардировок. А некоторые цивилизации могли и вовсе уничтожить население планеты с помощью оружия массового поражения. А потом они бы запустили на Землю тысячи автоматизированных станций. Эти автоматы, словно гигантские комбайны, проехавшись по нашим землям, выгребли бы полезные материалы и откинули в шлак останки земной цивилизации. Империя поступила с эвакуированными землянами чересчур жестоко, заставив их пройти через отбраковку и насильственное внедрение импланта. Но вместе с тем артанцы позволили выжить осколком земной цивилизации, дав нам мизерный шанс на возрождение. Дед не знал, сколько именно осталось живых на эвакуационных кораблях, разлетевшихся в разные сектора космического пространства, контролируемого Аратаном. Но старик верил, что когда-нибудь разрозненные части беглецов могут воссоединиться и основать нечто похожее на новую Землю. По мнению старика, использовав землян как подопытных крыс, аратанцы просчитались. И кто знает, чем для закостенелой космической империи эта оплошность обернется в далеком будущем. Только меня иногда мучил простой вопрос. А надо ли пытаться восстановить земную цивилизацию? Ведь даже представители одного народа, будучи выброшенными на недружелюбную планету, Не смогли договориться. Меня точно не устраивает общество, построенное на Пандоре. А теперь представьте себе десятки разных народов, говорящих на своих языках и помнящих старые обиды. Еще есть религиозная, расовая и даже идеологическая вражда, о чем мне хотя рассказывал дед. Дать шанс на свободу своему народу это одно. Освободить людей из стазис-камер камер тоже нужное дело, но искать разрозненные части человечества мне не хочется. Продолжая вести стадо ящеров, мы снова оказались вблизи уродливой проплешины, под которой скрывалась адская каверна. И когда до нее оставалось всего пара километров, на окружающих вышках с турелями вспыхнули яркие прожектора. К тому моменту в долине стало темнее. Поэтому были хорошо видны лучи света, мотающиеся по сеткам трещин и закрытым разломом. Вернув магнитный диск на пояс, ветка остановилась и прислушалась к заработавшей гарнитуре связи. «Что там?» — спросил я, когда она наконец дослушала и повернулась ко мне. «Разлом. Сейсмические датчики, установленные на нижних уровнях, сошли с ума. Военные начали передавать сигнал всеобщей тревоги. Они так делают только перед очередным прорывом тварей из глубины каверны». Едва она заговорила, как я почувствовал вибрацию поверхности под ногами, а когда ветка замолчала, стал слышен шелест листьев на деревьях. При этом из своих норы укрытий начали вылезать крупные насекомые и мелкие животные, начавшие бежать подальше от проплешины. Мои ящеры тоже заволновались, принялись задирать головы вверх и шумно втягивать воздух ноздрями, а потом я прямо сквозь их ментальный фон почувствовал невидимые волны посылаемые чем-то чужеродным и крайне опасным. Прямо сейчас оно поднималось из недр каверны.